Глава вторая. В офис я не зашла, а влетела. Дождь лил, как из ведра. Девчонки сразу засуетились, тут же чайник поставили. А я бегом в туалет, к зеркалу. Смотрю на себя и думаю. Дура, как голодная идиотка пялилась на мальчишку. Со мной такое впервые. А ведь вокруг много разных мужчин. Особенно клиенты. Подарки делали, в рестораны звали. Взрослые солидные мужики. А бисер метали, как школьники. Никогда и никто мне не нравился. Я только о Сережке думала. Все эти 17 лет замужества даже в мыслях не было на другого посмотреть. А этот пацан пацаном, а у меня коленки тряслись, как у девочки. Может, старею? 36 весной стукнет. Я волосы распустила и снова заколола на затылке. Хотя мне мой возраст не дают. Я мелкая и худощавая. Маленькие собачки всегда щенки. Подумала и усмехнулась. А вообще, не мешало бы гардероб обновить и прическу сменить, Я даже волосы никогда не красила, все испортить боялась. Да и Сережку всегда все устраивала. Иногда просил косы распустить. Иногда? Когда говорил об этом в последний раз? Вдруг поняла, что не помню. Наверное, очень давно. Осмотрела себя с ног до головы. Одета я ужасно. Свитеру сто лет в обед. Правда, я всегда за вещами следила. На сиреневой шерсти ни пятнышка, ни узелка. Юбка чуть выше колен, плессированная. Привет, восьмидесятые. А вот колготки с дыркой. Я их всегда до последнего донашивала. Если дырку не видно, то зашивала и таскала. На шее простенький кулончик с сердечком, обручальное кольцо на пальце, самое простое, без камней, а в ушах сережки с крошечными бриллиантами. Муж на годовщину подарил семь лет назад. Украшения казались жалкой бижутерией в сравнении с теми, что носят мои коллеги. А что сейчас вообще носят? Кто там в офисе моего возраста? Людка вроде. Она хорошо одевается, у нее любовник по заграницам мотается. А чего это я вдруг про гардероб вспомнила? можно подумать, я еще раз в метро поеду». В туалет зашла Карина, молодая секретарша нашего босса. Она бросила на меня критический взгляд и наклонилась к зеркалу, чтобы подкрасить губы. Я осмотрела ее с ног до головы и вдруг поняла, что рядом с ней выгляжу тёткой, одетой с вещевого рынка. Карина одевалась по последней моде. Почему-то раньше я, если и замечала, то было как-то фиолетово, а сейчас присмотрелась. Блузка модная, с низким вырезом и круглыми разрезами на рукавах, манжеты украшены стразами. Цвет ярко-алый. Широкий пояс подчеркивает осиную талию. Черная трикотажная юбочка-карандаш, узкая, с разрезом на боку. Образ дополняют туфли с высоченными шпильками. Карина согнула ногу в колени, и разрез немного разошелся. Я увидела кружевную резинку-чулок. Телесного цвета, с легким блеском. Чулки. Я никогда их раньше не носила. Даже в мыслях не было. А зачем? Можно подумать, кто-то заметит. Вдруг стало обидно. Интересно, если я... «Надену такие чулки, Сережка обратит внимание?» Я бросила взгляд на симпатичная личико секретарша. Накрашена довольно безвкусно, но косметика дорогая. На шее болтается колье из трех цепочек, сведённых вместе. На запястье браслет, очень изящный, с камушками. На пальцах сверкают кольца. Я вздохнула, достала из сумочки помаду и подкрасила губы. Карина ушла, а я взглянула в зеркало и скривилась. Хорошо хоть накрасилась с утра. Не броско, но лицо свежее. Хотя наносить макияж я умела, курсы когда-то окончила, даже хотела дело свое открыть, но что-то остановило. Что именно? А, я забеременела и не переносила запахи, а потом все деньги на новорожденного ушли. В туалет заглянула Светка. Ну, ты куда пропала? Уже четверть часа тут стоишь. У тебя встреча забыла? Ты на машине? Нет, Свет, машину Сережка забрал. Черт, придется такси брать. Клиент уже звонил, спрашивал, когда будешь. я зло захлопнула сумочку. «Иду, вызывай такси». Когда назвала адрес таксисту, тот скептически приподнял одну бровь. «Крутой райончик, блатной я бы сказал». А мне какое дело, хоть Манхэттен. Главное, проекты клиенту показать и новый контракт получить. Парень увидел, что я не отреагировала и надавил на педаль газа. Я расположилась на заднем сиденье. Эти таксисты ещё тот народ, вечно пристают, по жизни ищут приключений на пятую точку. Я этого никогда не понимала. Мне нравилось, что я всегда знаю о своих планах на завтра, послезавтра, на неделю вперед. Я вообще консерватор и ненавижу перемены. Все должно быть складно. На работе меня за это уважали. Ни одного опоздания за все шесть лет. Ни одного прогула. Пара больничных, когда Ванюшка болел. Я даже с температурой на работу выходила. Таблеток наглотаюсь и вперед с песней. Совесть не позволяла, чтобы Сережа за двоих пахал. Ему и так тяжело. Света белого не видит. Зато из долгов вылезли, машину купили. Теперь ремонт сделаем. Моя мечта — подвесные потолки, жалюзи на окнах и централизованный кондиционер. Мебель должна быть строгой и четкой, но не слишком вычурной, в восточном стиле. Я замечталась и не заметила, как прибыли по адресу. Когда выглянула в окно, захотелось присвистнуть. Живут же люди. Домик трехэтажный, весь утопает в цветах. Забор метра два в высоту. Из-за него только и видно, что черепичную крышу на красивых рифлёных столбах. Я расплатилась с таксистом и взяла чек. Деньги мне выдали в бухгалтерии, потом надо будет отчитаться. Я нажала кнопку домофона и нервно поправила за ухо выбившуюся прядь. Ворота отворились, я зашла во двор. Не ошиблась, вовсю цветут пионы. Астры уже отцветают. Начало октября на дворе. Меня досмотрел охранник, спросил документы и отвел к парадному входу. Шикарный особняк, все из мрамора. Стекла сверкают даже в пасмурный день, отражают деревья, словно зеркала. Дверь распахнулась,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 аккуратно зачесанное назад. Гладко выбритое лицо, моложавое, свежее, очень живые глаза. Появилось странное ощущение, что я его уже раньше где-то видела, при том совсем недавно. Но где? По телевизору? В газете? Имя царев Александр Николаевич ни о чем мне не говорило. Оксана Владимировна, доброе утро. Он вежливо пожал мне руку. Пальцы теплые, приятные, и рукопожатие не сильное, но очень уверенное. Прошу. Царев показал рукой на кресло.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 «Значит, вы не профессионал? Меня ввели в заблуждение?» Его вопросы выбили меня из колеи. Я из скромности возразила, а он принял мои слова буквально. Царёв вдруг усмехнулся, только губами. Глаза по-прежнему пристально меня рассматривали. «Я шучу. Хотя всегда нужно знать себе цену. Никогда не умалять своих способностей. Профессионализм в наше время дорогого стоит, и продавать его нужно по достойной цене». Я смутилась. Он, несомненно, прав. «Конечно, я профессионал». «Шесть лет работаю в офисе, и...» Царёв усмехнулся, а я замолчала. «Шесть лет было в прошлом месяце. Добросовестный работник, замужем, сыну шесть лет». Он и так все обо мне знал, навёл справки. «Правильно, чем богаче человек, тем подозрительнее он становится, и тем более неохотно он расстается со своими деньгами». «Верно, замужем и сыну шесть лет. В следующем году в школу пойдет. Я кивнула. В этот момент дверь распахнулась, и в помещение вошел тот человек, который впустил меня в дом. В руках у него поднос с двумя чашками, чайничком и пиалой. Он поставил поднос на стол и безмолвно удалился. «Я в это время пью кофе. Вам приготовить?» Я замялась. «Я пью растворимый», — смущенно сказала, увидев, что он наливает в чашечку черный кофе. «Почему?» «Невкусно», — честно ответила я. «Просто вам его никто не готовил профессионально».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 Конечно, смогу. Я все, что хочешь, придумаю. Было бы время. «Вы мои работы посмотрите сначала?» Я уже хотела было подвинуть ему папку, как он вдруг подтолкнул ко мне другую и усмехнулся. «Вот эти?» Я открыла ее и, конечно же, увидела свои самые лучшие работы. Удивленно посмотрела на Царева. В интернете моих работ нет. Это эксклюзив. Даже в рекламе не фигурирует. А последний проект совсем новый, и кроме директора его никто не видел. Кто он, этот Царев?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 всего это пару месяцев на объекте пожить там кстати есть дом для персонала в нем никто не живет вам предоставят все удобства и мои люди будут вам помогать охрана прислуга и все что потребуется курорт можно сказать речка рядом все за мой счет все ваши расходы любые это не входит в сумму гонорара в этот момент дверь распахнулась и я резко обернулась от удивления у меня отвисла челюсть